Но хоть ты и частица, ты все же часть общности, равной восьмидесяти амазонкам. Вы течете по морскому дну, минуете экватор и попадаете в Южноатлантический морской бассейн до нижней точки Южной Америки. До этого момента ваше течение было ровным и спокойным, но дальше мысо горно, вы попадаете в штормовую турбуленцию. Мотаясь во все стороны, ты будешь втянута в нечто подобное дневному транспортному потоку вокруг... Триумфальные арки только бесконечно более могущественны. Антарктическое циркумполярное течение движется с запада на восток вокруг белого континента, маневровое распределение, в которое втекают и из которого вытекают все моря. Круговое движение никогда не останавливается, никогда не ударяется о берег. Оно бесконечно гонится за самим собой. Оно вбирает в себя 800 амазонок, всасывает все мировые воды, перемешивает их, стирает их происхождение и идентичность. Непосредственно перед Антарктидой тебя вытолкнуло наверх в лютый мороз. Тебя погоняло по поверхности и снова медленно опустило вниз, чтобы ты стала частью гигантской циркумполярной карусели. Она принесла тебя немного и вытолкнула. И ты снова отправилась к северу на глубине 800 метров. Все моря выталкиваются из кругового антарктического течения. Некоторые воды Попадают назад, на антресоли Атлантики, другие в Индийский океан, а большинство в Тихий, как и ты. Прильнув к западному южноамериканскому склону, ты устремишься к экватору, где тебя подхватит пассатное течение, разогрев тропической жарой. Ты поднимешься на поверхность, тебя утянет на запад, в мешанину Индонезии, острова и островки, течения, водовороты, мели и воронки. Кажется, отсюда уже никогда не выбраться. Южнее тебя прогонит мимо Филиппин, и через Макасарский пролив. Ты могла бы проскочить через пролив Ломбок, но есть обходной путь Восточный Тимора. Он приведет тебя, наконец, в открытый Индийский океан. Теперь к Африке. Теплая мелкота Аравийского моря насытит тебя солью. Вдоль Мозамбика ты отправишься на юг, теперь твоим спутником станет течение мыса Игольного». Ты понесешься все стремительнее, в предвкушении встречи с родным океаном, вернешься в приключение, которое стоило жизни многим морякам, мы с доброй надеждой, и тебя отбросит назад. Слишком много течений сталкивается здесь. Просто какая-то антарктическая площадь Этуаль в пятницу после обеда. Как ни старайся, вперед не продвинешься. В конце концов, ты отделишься от основного потока в Водоворот, и только так проберешься в Южную Атлантику. Экваториальное течение пригонит тебя и подобных тебе на запад. Колоссальная воронка закружит вас мимо Бразилии и Венесуэлы до Флориды, и там вы разлучитесь. Ты достигла Карибского моря, место зарождения Гольфстрима. Заряженная тропическим солнцем, ты начинаешь путь наверх, к Ньюфаундленду, и дальше в направлении Исландии... Ты гордо скользишь по поверхности и щедро отдаешь свое тепло Европе, как будто у тебя его немерено. Незаметно тебе становится холоднее, а испарившаяся вода Атлантики оставляет тебе бремя соли, которое все тяжелее нагружает тебя, и вот ты снова оказываешься в гренландском бассейне, откуда начинался твой путь. Ты провела пути тысячу лет. С тех пор, как Панамский перешейк отделяет Атлантику от Тихого океана более трех миллионов лет. Частицы воды проделывают именно этот путь. С тех пор считается, что только сдвиг континентов мог бы изменить термическую циркуляцию. Считалось. Человек вывел климат из равновесия. И пока специалисты рассуждали, приведет ли потопление к таянию полярной шапки и к остановке Гольфстрима, он уже остановился, потому что его остановил... Ир. Они остановили странствий частичек, они остановили обогрев Европы, они остановили будущее самозванной человеческой расы поскольку они знают точно, что произойдет, если остановится циркуляция, в отличие от их врагов, которые никогда не знали, какие последствия вызовут их действия, которые никогда не помнили о будущем, потому что у них нет генетической памяти, знания, как из начала получается конец, и из конца начала земного творения. Тысячи лет, маленькая частица, пройдет больше десяти человеческих веков, а ты лишь раз обежишь вокруг света. Тысячи таких путешествий, и морское дно полностью обновлено. Сотни таких обновлений, и моря исчезнут. Одни континенты оторвутся друг от друга, другие срастутся, возникнут новые океаны, лицо Земли преобразится.